Проводники французской литературы Эти связи с французским литературным миром отразились и на образовательных стремлениях высшего образованного дворянства. В знатных домах французский гувернер и при Екатерине сохранил педагогическую монополию, но это был новый гувернер, не похожий на прежнего, гувернер второго привоза. Некоторые из них, стоя на высоте своего призвания, знакомы были с последними словами тогдашней французской литературы и даже принадлежали к крайнему течению тогдашнего политического движения. Сам двор поддерживал в дворянстве смелым примером это движение. Мы видели, что Даламбер едва не сделался воспитателем наследника русского престола. Екатерина не остановилась перед первой неудачей, и хотела, по крайней мере, внука воспитать в духе времени. С этой целью она пригласила для воспитания великого князя Александра, швейцарца Лагарпа, который открыто поведал свои республиканские убеждения. Знатные дома подражали двору. Граф Строганов, видный деятель в начале царствования Александра I, воспитан был французом роммом истом республиканцем, который потом стал видным членом партии «Горы» в конвенте. Дети Салтыкова воспитывались под руководством брата Марата. Этот воспитатель также не скрывал своих республиканских убеждений, хотя и не разделял крайности своего брата с воспитанниками своими. Он не раз являлся при дворе в обществе великого князя Александра. Высшее дворянство щедро платило за педагогические труды привозных гувернеров. Один из них Брикнер за 14 лет педагогической работы в доме князя Куракина получил 35 тысяч рублей, свыше 150 тысяч рублей на наши деньги.